Глава 13. Август 1781 года. Антонов. Новороссия. Российской Империи. А я все не мог понять, почему ситуация требует моего присутствия. Оказывается, даже Шишковский не может решать некоторые вопросы, если они касаются излишне высокопоставленных персон. Либо Степан Иванович просто утонул в текущих делах, коих действительно немерено. К тому же он ныне просто генерал-губернатор, пусть и огромного края. Но в дела судебные, особенно армейские, ему хода нет. Суды при моем правлении потихоньку становятся независимыми, что имеет и отрицательную сторону. Теперь вельможа не может беспоследственно давить на правоохранителей. Только не пойму, почему Вяземские мышей не ловит. Все-таки снова я ошибся, решив немного отпустить уздечку, убрав того из Шишковского, и перестав постоянно давить на аристократию. Мне казалось, что полученных уроков в виде громких процессов с весьма жестким наказанием достаточный народ задумается ведь от подданных требуется просто соблюдать законы, но хотя бы большую их часть. Понятно, что тайные службы не могут проследить за всеми нарушениями, но наиболее вопиющие случаи расследуются, и наказание следует неминуемо, вне зависимости от происхождения преступника. Очень помогают земства, а на юге собрание свободных поселений. Здесь люди имеют право не только напрямую жаловаться в ЕИВ канцелярию, но и временно отказываться соблюдать решения властей, если они идут вразрез с законодательством. Юридическим факультетом четырех российских университетов я уделяю внимание не меньше, нежели медицинскому и механическому. Поэтому толковок законников в империи хватает, и народ может спокойно обращаться за объяснениями, что начало приводить к конфликтам с дворянством, особенно крупными помещиками, привыкшими жить независимо. Для них обязанность соблюдать законы, учитывая чайник крепостных, удар по хлеще пощечины. Но сейчас речь о другом: Канцелярии экспедиции в купе с военной инспекцией регулярно извещали меня о немалых нарушениях, связанных с армейскими поставками. Времена меняются, по итогам предыдущей войны были осуждены десятки интендантов и подрядчиков, многих из которых казнили. Но на место прежних воров стали новые, пусть и не сразу. И дело не в самих мздоимцах, а их происхождении и связях. Я давно не наивный цесаревич, только выпущенный из-за стенков, поэтому спокойно воспринимаю происходящее. Человека не переделаешь, и он всегда будет пытаться урвать побольше. Не все, но многие. Однако должно наличествовать и чувство самосохранения. Даже представители самых знатных родов давно убедились, что моя карающая дла не делает исключений по происхождению. Только я сейчас сижу в доме антоновского губернатора, где разместился на время посещения Юга, и обсуждаю весьма неприятные вопросы. В кабинете, под который мои секретари отвели одну из комнат западного крыла, собрались руководитель экспедиции Вяземский, главный инспектор Мусин Пушкин, начальник интендантского управления Фабрициан и военный прокурор Акчурин. И вот вся эта королевская рать не могла принять решение по простому вопросу. Ваше Величество. Я настаиваю, что в произошедшем более виноват вице-губернатор Екатеринославской губернии Зубов. Именно он обделывал темные дела за спиной графа Салтыкова, заодно вступив в сговор с армейскими чинами, продолжил доклад Вяземский. Именно действительный статский советник является связующим звеном между интендантами, купцами и государственными инспекторами. Ситуация на самом деле простая. В Екатеринославле располагалась главная база русской армии, откуда шло распределение. Здесь же производились закупки и многие иные сделки. Понятно, что местный губернатор обязан способствовать бесперебойному снабжению войск и пресечению нарушений. Только Николай Иванович Салтыков решил погреть руки на столь прибыльном деле. Ведь несложно поставить барьеры для купцов и представителей поселений, везущих провизию с иными товарами. И народ вынужден платить, несмотря на наличие действующих контрактов. Более того, в нарушении всех договоренностей людям выплачивали меньшие суммы. И это еще не все. Особо одаренные махинаторы продавали полученные припасы, а в армию шло всякое дерьмо. Иных слов у меня просто нет. Понятно, что дело коснулось 15% от общего объема поставок. Ну и так получается огромная сумма, это не считая различных мелких воров. А еще речь идет об откровенном саботаже, что является государственной изменой. Ведь отравившиеся и замерзшие солдаты практически убиты благодаря преступным действиям воров. Я уж молчу про мою изгвазданную репутацию. Ведь столько лет мы выстраивали систему, дабы народ доверял властям и чиновникам. И вдруг такой чудовищный удар по многолетней работе. Напомните мне, а жена губернатора случайно не родственница Александра Козловской, недавно осужденной за издевательство и убийство крепостных, прерывая князю, утомившего своим монотонным рассказом. Так точно Наталья Владимировна, младшая сестра княгини Козловской, быстро ответил Вяземский и далее произнес спокойным тоном. Потому я и предлагаю не устраивать публичного судилища. Люди могут подумать, что происходит в сведении счетов. И вообще, надо успокоить аристократию. Уж больно нехорошие разговоры идут в последнее время. Ага, будто я стал причиной начала шабуршани в высшем свете. У нас недавно объявилась очередная салтычиха. Правда, до зверств преснопамятной Дарьи Николаевне ее последовательницы было далеко. Но новая злодейка совершила немало преступлений. Процесс над княгиней оказался громким и прозвучал на всю империю. Суд проявил завидную принципиальность, и изуверка поехал в Шлиссельбург. Реакция общества вроде была однозначной. В газетах выступили многие дворяне, являющиеся сторонниками просвещения, осудив преступление помещицы. Только Антон докладывала весьма неприятных разговорах, ведущихся в салонах. Скажем так, аристократия весьма недовольна тем, что ее представительницу посадили в каземат, где нас гниет заживо, садя с ума. Зато другие сословия не скрывали своего удовлетворения. Для них наказание Козловской, как и суды над десятками других помещиков, начавшиеся после обнародования преступлений княгини, стали подтверждением судебной реформы. Пока глупо требовать полнейшего равенства перед законом, но когда-то надо начинать. Пусть даже самые мерзкие преступления расследуются исключительно после пинка от канцелярии или многочисленных жалоб земских управ. А вообще пора начинать строить тюрьмы, в том числе женские, так как увеличилось количество заключенных. Нынешняя правоохранительная система начала работать в полную силу и обнажила множество просчетов прежних властей. Некоторые преступления просто не фиксировались. Расследование других шло спустя рукава, часть преступников просто откупалась. Сейчас же ревизоры, постоянно работающие в губерниях, заставляют власти шевелиться. Да и полиция при Доне Алонса стала совершенно иной. Можно с полной уверенностью заявить, что нам удалось решить вопрос разбойников и их пособников. Городские преступные сообщества тоже разгромлены. Варья, мошенников и обычных татей хватает, но притонов, скрывающихся под вывеской трактиров и постоялых дворов в империи больше нет. Если шаг за шагом давить преступность, заодно лишая ее пополнения, то можно добиться немалых результатов. Понятно, что правонарушения будут всегда, но вопрос, мирится с этим власть или нет. Я в этом случае абсолютно беспощаден. Потому в стране, кроме новых тюрем, появились многочисленные приюты, в том числе детские, работные дома и заведения для убогих. Необходимо, чтобы люди всегда могли получить помощь в трудную минуту. А на детях я вообще не экономлю, понимая, что многие крестьяне и горожане спихивают в сиротские дома ненужных им маленьких человечков. У меня же все они сыты, одеты, получают образование и обучаются мастерству. Думаю, лет через 10 империя получит немало чиновников и солдат воспитанных государством, и эти люди точно не будут разворовывать Россию. Но сейчас речь о другом. Все-таки ворон ворону глаз не выклюют. Это я про аристократию крупных помещиков и заводчиков, давно ставших главной силой в России. Вернее, являвшейся таковой долгие годы. Даже после 15 лет на троне и поступательной чистки гвардии с чиновничеством, мне приходится учитывать мнение высшего света. Ведь его представители никуда не делись и спокойно подстроились под новые требования, протолкнув куда надо своих людей и родственников. В моей охране, особых полках полиции и канцелярии аристократов нет, вернее, их там меньшинство. Но выходцев из старых родов предостаточно на других должностях, включая гвардию. Тот же Василий Долгоруков кровью смыл позор со своего имени и сейчас считается одним из лучших русских генералов. Таких примеров хватает. А еще есть затаившие обиду, просто сосланные или отправившиеся в добровольное изгнание. Понятно, что в своих поместьях народ не бедствует, но злобы и желания отомстить у этой публики хватает. И все это мне надо учитывать, принимая даже незначительные решения. Назначение Вяземского, кристально честного служаки, оказалось моей ошибкой. Тайной службой должен руководить человек, преданный трону, а не своему сословию. Здесь же человек потихоньку разложил ведомство, вернее испортил так, что придется весьма жестко его встряхивать. А еще непонятно, какая ситуация сейчас внутри самой тайной канцелярии. Касаемо седьмого отделения канцелярии, жандармерии и полиции, то там порядок. Есть еще Антон, который в последнее время сообщал о нездоровом интересе к его деятельности со стороны экспедиторов. Шила в мешке не утаишь, и слухи о работе братца просочились наружу. Правда, никто не знает, а домыслы ходят самые разные, но это показательный звоночек. «Расслабились вы, Иоанн Антонович». То есть вы предлагаете оправдать губернатора, не замечавшего махинации своего заместителя? Наверное, в Анаполисе похожая ситуации, тамошний глава Измайлов тоже неожиданно ослеп. Раньше Михаил Львович трудился на благо державы без особых нареканий. А когда через город пошли огромные потоки армейских грузов и денег, он разучился работать, откровенно издеваясь над оторопевшим Вяземским. И нашего доблестного генерал-поручика надо, простить и отправить в отставку с хорошим пенсионом? Или князь должен служить далее? «Расскажите нам, Александр Алексеевич, кого еще надо оправдать и наградить за воровство?» Мне с трудом удается сдержаться, дабы не выплеснуть недовольство на главу экспедиции. Обращаюсь к Фабрициану после тяжелого ранения, покинувшего армию. Но я упросил своего соратника вернуться и навести порядок в армейских поставках. Надо сказать, что первый кавалер ордена Святого Георгия оправдал мое доверие. Только от скрытых им преступлений хотелось выйти на луну от безысходности. Воруют нагло, прекрасно понимая, что солдаты будут умирать от испорченной еды и замерзать в гнилых шинелях. Но алчность дороже совести. Вина губернаторов Елизаветграда и Анаполиса доказана и не может иметь иной трактовки. Я совместно с военной прокуратурой присутствовал на допросах. До этого инспекция была проделана огромной работой и собрано доказательства. Пруг виновных гораздо шире, в нем также замарны столичные чиновники, военные и флотские. Но главарями шайки являлись Салтыков и Измайлов. Креплым голосом произнес отважный вояка. Мы получили не все данные. Я жду докладов о последних поступлениях провизии в действующую армию. Но уже можно готовить документы для трибунала. Вы хотели сказать суда, Федор Иванович, воскликнул Вяземский. Но и здесь я бы рекомендовал решить часть дел кулуарно. Слишком много скандалов вылезло наружу в последнее время. Инспектор ухмыльнулся, поправил желтый от табака усищи и произнес. Трибунал. И никаких судов. Ой, у нас есть хороший повод наказать виновных по закону военного времени. Гражданская администрация также подпадает под его действие если вы забыли. Хороший и нужный указ, ваше величество. Фабрицин склонил голову, одобряя выстраданный мною на утвержденный закон. Иначе никак. Есть преступление, которое нельзя прощать. Жалко, что ранее мы не могли наказать разную сволочь, прикрывавшуюся связями в столице. Эх, сколько солдатчиков было загублено казенных денег уворовано. Генерал грустно вздохнул и сморщился, дотронувшись до старой раны в боку. Потому и приходится вытаскивать людей на службу чуть ли не с того света. Честные честолюбивые дворяне в интенданты не идут, а желают воевать. Вот и приходится чистить данное ведомство чуть ли не каждые два года. Но последний случай просто вопиющий, и воров ждут жестокие расправы. А вообще давно пора после обучения отправлять снабженцев, списанных по ранению офицеров, предварительно изучив их биографию, конечно. Мои генералы тоже частенько путают армейскую кассу с личным карманом или закупают продукты по завышенным ценам. Только на подобные шалости я смотрю спокойно, лишь бы солдат был сыт, одет, обут и здоров. Что скажет князь, поворачиваясь к мусину Пушкину. Первый увиденный мною посторонний человек, не считая охраны Шлиссельбурга, изрядно постарел. От полного молодого человека со здоровым румянцем осталось едва половина. Князь выглядел старше своих 45. Может, тому виной морщины, изрезавшие ее высокий лоб и постоянно усталый вид. Оно и не мудрено. Будучи главным инспектором при правительстве, Валентин Платончик постоянно ездит по стране, занимаясь надзором за важнейшими прожектами. Кстати, построенная буквально за пять лет дорога из Москвы до Антонова – его заслуга. Именно за возведением надежных путей Мусин Пушкин и следил в последнее время. А там воровства и махинации не меньше, чем в армии. Но к ужасу казнокрадов князь сду не брал. А его всегда сопровождал целый сон ревизоров, готовых влезть под кожу кому угодно. Я тоже не вижу необходимости в трибунале. Чрезмерное насилие не может решить проблемы мздоимства. А вот часть дворянства озлобится, ведь наказанию подвергнутся и невиновные. Нужно тщательное расследование без излишней огласки, тихо произнес князь. Только он забыл уточнить, зачем тянуть. Доказательства найдены, да и невиновных в этом деле нет. Следствие идет уже более полугода, и в нем появляются только новые фигуранты как из военных с чиновниками, так и со стороны гражданских. Я не требовал устраивать судилище. Мне нужно наказать воров и показать обществу, что перед законом все равны. Пусть я спешу, но просто нет сил терпеть». Благо, подходят совершенно новые поросли служилых людей, воспитанные по иным принципам. Времена всеобщего грехопадения, когда откровенный вор считался просто удачливым дельцом, а шлюха чуть ли не образцом для подражания уже миновали. Если правильно не воспитывать молодежь, то реформы не имеют никакого смысла. Поэтому я уделяю этому процессу немало времени и стараюсь личным примером показывать, что жить надо честно. К сожалению, двигаясь по этому пути, невозможно не заморать руки кровью. Но я никогда не приказывал убивать людей. Только суд, пусть иногда выполнявший мою волю, мог приговорить человека к смерти. К сожалению... До более или менее чистоплотных правоохранителей и чиновников России еще далеко. И кто-то должен взять на себя ответственность за карательные действия в начале реформ. Я не верю в ненасильственный метод. Человеческую натуру не исправить, и всегда найдутся желающие урвать кусок пожирнее за чужой счет. Поэтому строгое наказание у нас сопутствует всяческим благам, положенным людям за честную службу. Ну и сам управленческий аппарат я чищу уже который год. Только старая гвардия тоже не дремлет вот и салтыков с измайловым получили хорошие должности пусть и на окраине я не могу постоянно идти наперекор аристократии высшего света отстраняя их выдвиженцев от власти потому и происходят такие ситуации а ведь именно вяземский в свое время проверял всех кандидатов на должности губернаторов и их заместителей может и не слышал про нечистоплотность зубова буду с этим разбираться даю вам месяц на сбор доказательств и подготовки материалов для трибунала Обращаюсь к вздрогнувшему Акчурину. Коли во время суда появится новые сведения, то просто прикрепите их к делу. Трибунал состоится в Антонове, а пока приказываю арестовать главных обвиняемых и поместить в местный каземат. Можете идти». Это я обратился ко всем собравшимся, пресекая попытку Вяземского вновь заступиться за Салтыкова. В принципе, решение я принял давно. Недавно, закончившись совещание только укрепило мою решимость. «Хватит договариваться, пора начинать продавливать свою волю. Благо сил накоплено немало, и случай уж больно удобный. В армии терпеть не могут интендантов, несмотря на мою многолетнюю борьбу с воровством. Просто до всего руки не доходят. И надо признать, что я часто сам давал повод для нарушения оправдывая родственников влиятельных вельмож. Нет, свое наказание не получали, но гораздо более легкое. Вот Ваня и доигрался». Звоню в колокольчик и, не отрывая взгляда от документов, приказываю пафнутью. Вина и зови Потемкина. По истечении трех минут на моем столе появился поднос с напитком и сырной нарезкой, а новый глава канцелярии с папкой в руке расположился в середине кабинета. Бессменный работоспособный теплов скончался в прошлом году. Вначале я искал замену Григорию Николаевичу среди других статс-секретарей, но среди них не нашлось людей широкомыслящих. Все-таки руководитель Еевой канцелярии — это не просто писарь. Сейчас он имеет чин статского советника, что соответствует бригадиру пехоты, возглавляет пусть небольшое, но мощнейшее ведомство, у которого есть даже собственная разведка. Потому мой выбор пал на другого Григория, о чем я пока не пожалел. Недаром Шишковский не хотел отдавать столь ценного сотрудника. Думаю, по окончании войны Потемкина ждет следующий чины немалая премия, включая пай одного из поселений, ибо заслужил. А паи я сейчас раздаю вместе с землей, дабы у крестьян были покровители на самом верху а чиновники не думали о дополнительном доходе. «Присаживайтесь», — киваю гостю на кресло. «Вы решили поменять князя?» Григорий Александрович имел право задавать вопросы без особого разрешения. «Не рано?» «Делаю хороший глоток вина и подношу бокал к окну. Некоторое время рассматриваю напиток и игру света, затем отвечаю». «Меняем вязем Вяземского хромеева, как и обсуждали, а то князь начал задвигать своего заместителя, поручая ему совершенно незначительные дела». В результате страдает общее дело. Вот пусть Андрей Николаевич разберется, был ли умысел со стороны его бывшего начальника. Лицо Потемкина прорезала хищная усмешка. Глава канцелярии не являлся особо жестоким или неуживчивым человеком. Но слабости своим собратьям чиновникам не прощал. Нельзя особо благородничать, находясь у трона, мигом сожрут. Мусина Пушкина пока оставляем, но пришли ему в помощь фон Левенрода. А то Карл Магнусович засиделся в экспедиции. Пора ему переходить на более важную должность. А нынешнего инспектора заменим на шведа после трибунала. Через неделю жду от тебя список кандидатов на должности трех губернаторов и их заместителей. Увидев удивленно вскинувшие брови секретаря, поясняю. У Крыма также будет новый глава. Только постарайся, чтобы среди кандидатов были фигуры, прошедшие обучение в Академии государственной службы и проявившие себя на практике». Хватит нам старых, пусть и образованных, но неучей, совершенно не подготовленных к работе на таких должностях. Ранее думали, что благородному человеку хватит хорошего домашнего образования. А несколько курсов в каком-нибудь Лейпциге якобы делают из наших увольней, чуть ли не светочей прогрессивной мысли. Но почему-то затем они начинают ошибаться, вредить стране, принимать дурные решения. Еще каждый третий ворует как не в себя. Ладно, что-то меня понесло. Если нет никаких срочных дел, то иди, работай.